Глава 47. Сергей Белавин сильно переживал разрыв со Светланой. Он не ожидал от Марго такой подлости, и эта выходка просто повергла его в шок. После всего случившегося Светлана избегала с ним встреч, все его попытки поговорить с девушкой оказались безуспешными. Она заблокировала его номер на сотовом и не подходила к домашнему телефону. Тогда Сергей позвонил в больницу, где она работала, но там ему сообщили, что она уже неделю как в отпуске. Она не хотела с ним общаться, а он не хотел ее терять. Сергей решил разыскать Марго, притащить ее к дому Светланы и заставить во всем признаться, пусть даже и силой. Однако и Кочергина как в воду канула. Ему даже пришлось обратиться за помощью к своей матери. Все же они с Марго были закадычными подругами, несмотря на сильную разницу в возрасте. «Я не видела ее уже несколько дней». Собщила ему Ироида, когда Сергей приехал в квартиру родителей. В доме моды Марго взяла неделю отгулов, даже не представляю, куда она могла запропаститься. Вот дерьмо, в сердцах выругался Сергей. Ироида молча улыбнулась. Полчаса назад она говорила с Маргаритой по телефону и та обо всём ей рассказала. Её план сработал как нельзя лучше. Теперь эта медсестричка наконец оставит её сына в покое. Пусть уж лучше считает его похотливым мерзавцем, чем портит ему всю оставшуюся жизнь. Сынок, ласково произнесла Эроида, погладив взбешённого Сергея по плечу. А почему бы тебе наконец не пригласить свою новую девушку к нам? Мы с отцом давно хотим с ней познакомиться. Знаю, сначала я была против, но всё же. Неожиданно Сергей всё понял. Мать всегда была в прекрасных отношениях с Кочергиной и явно действовала с ней заодно. Марго славилась своей взбалмошностью, но особой фантазией она не отличалась. Ей бы и в голову не пришло провернуть подобный трюк, если только кто-то, более хитрый и склонный к интригам, не дал ей подсказку. Он был просто ошеломлен этой догадкой. «С приглашением придется повременить», — сухо произнес он. Вы что, поссорились? с участием спросила Ираида. Есть немного. Ох, я так сожалею. Я тоже, мама. Я тоже. Это ведь ты, да? О чём ты? Маргарита не придумала бы такого одна. Ираида переменилась в лице. Я не понимаю твоих обвинений, жёстко сказала она. Ты всерьёз думаешь, что я к ней вернусь? Да. Наконец прямо ответила Ироида. Я считаю, что тебе не найти партии лучше неё. После того, что она сделала, она любит тебя, за это ей можно многое простить. Она сумасшедшая. Я подозреваю, что это заразительно. Что? взвилась Ироида. Теперь ты называешь свою мать шизофреничкой? Вот до чего я дожила на старости лет. Боже, мне плохо. Она схватилась за сердце. "Врача!" крикнула она. "Скорее, мне не хватает воздуха!" Сергей перепугался не на шутку. Он вызвал скорую, но когда врачи приехали, Ира идю уже стало гораздо лучше. "Будет тебе урок на будущее", позже заявила она Сергею. "Как доводить пожилую женщину? Ты меня в могилу сведёшь своими выходками!" Возвращайся к Марго и точка, только на брак с ней я дам своё благословение. Сергей молча развернулся и ушёл из родительской квартиры. Как только дверь за ним закрылась, Ироида позвонила Марго. Видела бы ты, какую комедию я перед ним разыграла, похвасталась она. Он едва с ума не сошёл от страха. Всё-таки мне стоило в своё время податься в актрисы. Теперь он точно вернётся к тебе, можешь не сомневаться. Надеюсь на это, ответила Маргарита. Вечером того же дня Светлана Чехлыстова сама пришла в квартиру Сергея. Она поговорила с Настей и так и советовала ей дать парню объясниться. Бежецкая часто пересекалась с Маргаритой по работе и отлично знала, что это за фрукт. Иногда то, что мы видим, совсем не то, чем является на самом деле, сказала Настя Светлане. Вспомни, как Изольда рассказала всем, что Артём уголовник. И как я потом переживала, что вовремя не дала ему рассказать мне правду. С этим Светлана не могла не согласиться. Когда Сергей открыл перед ней дверь на его лице одновременно отобразились радость и облегчение. Светлана. Он двинулся ей навстречу и хотел обнять, но девушка отстранилась от его объятий. Я пришла поговорить, серьёзно произнесла она. Я хочу, чтобы ты мне объяснил, что здесь произошло. Входи, пригласил её Сергей. Мне действительно многое нужно тебе рассказать. Ты поймёшь, что я просто не мог возобновить свои отношения с Маргаритой. Он провёл её на кухню и усадил за стол. Чаю? Лучше кофе. Сергей кивнул и включил кофеварку. Ты уже знаешь, что я встречался с Маргаритой, начал он. Я никогда от тебя этого не скрывал, мы даже жили с ней вместе в этой самой квартире. Сначала всё было хорошо, но потом Сергей надолго замолчал. Потом меня стали беспокоить странные, довольно резкие перепады в её настроении. Она стала какой-то злобной, раздражительной, то она шутила и весело смеялась, а то вдруг замкнётся в себе, и слова из неё не вытянешь. Светлана молча слушала его, глядя ему прямо в глаза. Дальше больше. Она начала ревновать меня ко всем знакомым девушкам. Помнишь, мы встретились с тобой на показе? Конечно, помню. Тем же вечером она устроила мне грандиозный скандал. В какой-то момент я даже испугался, решив, что она сошла с ума. Со временем её поведение становилось всё отвратительнее, и вскоре я уже просто не мог этого выносить. Мы расстались, а теперь она просто преследует меня. Светлана вспомнила надпись на своём халате и проткнутые колёса машины. О, господи, тихо пробормотала она. Ну и как ты считаешь, после всего этого я мог снова с ней сблизиться? Светлана молчала. Но она поняла, что он говорит ей правду. И вот недавно она приходит ко мне и говорит, что ей надо забрать какие-то свои вещи. Я, конечно, впускаю её в комнату, а сам иду в кухню. Приходишь ты. Остальное ты знаешь. Хуже всего то, что моя собственная мать помогает ей. Недавно она призналась мне, что весь этот план изначально принадлежал ей. Представляешь, что сейчас творится у меня на душе? Представляю, наконец произнесла Светлана. Она подошла к нему и обняла его за шею. Сергей прижал её к себе, они долго стояли, обнявшись, пока резкий звук отключившейся кофеварки не оторвал их друг от друга. Полчаса спустя Сергей позвонил отцу и сообщил, что всё-таки приведёт свою девушку в гости. Но «Ну, наконец-то, обрадовался Михаил. Давно пора. Ираида молча прислушивалась к их разговору. Когда Михаил повесил трубку, Анна холодно произнесла: "Наги этой сучки не будет в моём доме. Не лезь в его жизнь", вдруг взорвался Михаил. "Кем ты себя возомнила, Ираида? Я слышал, как ты разговаривала с этой рыжей ведьмой-кочергиной, давала ей указания". "Ты идиот", сказала Ираида. Ты даже не знаешь, зачем я это делаю. Да где уж мне? Это ведь ты всегда считал себя мозговым центром нашей семьи. Единственное, что я знаю, так это то, что ты плетешь интриги против собственного сына. Михаил схватил жену за плечи и сильно встряхнул. Отступи, Сераида. По-хорошему прошу. Неужели ты не замечаешь, что кочергина сумасшедшая? Добром это не кончится, помяни мое слово. Но ираида была непреклонна. Я всего лишь хочу, чтобы он женился на достойной девушке. Если мы породнимся с Качергиными, Сергей будет обеспечен до конца жизни. Ты меня совершенно не слушаешь. Было бы что слушать? Я тебя предупредил. Хватит совать свой нос в жизнь наших детей. Они уже взрослые и сами могут о себе позаботиться. Грозно прояснёс Михаил и добавил уже гораздо спокойнее. Посмотри, что с тобой стало. Ненавижу, прошептала вдруг Ироида и выбежила из комнаты.